Глава 17. О дураченной. Ну, показывай, что у тебя тут, огладив бороду, произнёс купец. Он взял в руки первый доспех и осмотрел со всех сторон. У убитых воинов нашлись запасные железные пластины, поменять же пробитые для Михаила не составляло труда. На два доспеха затратил меньше часа. Вообще-то дыра диаметром едва ли в 10 миллиметров на эффективность защиты не влияла, поди еще попади в нее. Зато это существенно сказывалось на цене. А к чему терять на ровном месте, если можно обойтись без этого, затратив минимум усилий? После ламелярных доспехов настал черед шлемов. Два вполне исправные, третий после знакомства с топором требовал вдумчивой работы кузнеца. На постоялом дворе таковой имелся, но ему доверять работу с оружием не стоило. Так себе мастер. Поправить сельхозинвентарь, починить повозку или подковать коня и не более. Посещать же ради этого город никакого смысла. Их путь лежал в другую сторону, прямиком через степь в пограничный Тащить с собой туда шлем, чтобы починить и продать глупо. Там новое можно купить по разумной цене. Бывшее же употребление не котируется. Словом, овчинка выделки не стоит. Затем пришёл черёд счетов, мечей, топоров, ножей и луков. Эти были в хорошем состоянии, хотя и средненького качества. Ни что из перечисленного не превосходило имеющееся у Михаила, а потому он решил избавиться от них. Уж больно хлопотно носить с собой столько имущества. Серебро по компактней будет. И так и да, оно ему не помешает. 300 рублей за всё, наконец озвучил свою цену купец. Даже по самым скромным оценкам это стоит вдвое дороже, покачав головой, возразил Михаил. Не спорю, так оно и есть, причём даже в этом случае я заработал бы. Но только не сейчас и не здесь. Нынче такого товара много, сам посуди. Какой мне смысл тратить лишнее, если я могу получить всё то же у другого и дешевле? Что есть, то есть. Князь Червинский не скупился на снаряжение своей дружины. А после того, как его побили, большинство воев либо погибли, либо попали в полон. Лишь малой части удалось сбежать и унести с собой броню и оружие. Надельники же предпочитают избавляться от подобных трофеев. Вновь призванные получают всё необходимое от великого князя и по призыву обязаны иметь одинаковое вооружение и снаряжение. Поэтому смысла собирать это железо у себя дома попросту нет. Можно, конечно, и попридержать товар, чтобы сбыть его после, но трофеев ведь идут на десяток. А значит, каждому нужно выделить его долю. Так что сейчас в этих краях хватает подобного добра, и, как следствие, цена ниже. «Ну что же, знать не судьба», – пожал плечами Михаил. «Понятно, что купец по-своему прав, только и Романова не в дровах нашли, чтобы он вот так разбрасывался серебром. Ничего, поищет еще, кому продать по нормальной цене. Тем более, что кроме железа ему досталось еще и три лошади, убитых им мародеров. Те были привязаны к плетню. Есть на чем перевести трофеи. Правда, возни с небольшим табуном из семи голов побольше будет, ну да не переломится». «Погоди. Ладно, дам я тебе четыре сотни рублей», – остановил его купец. «Шесть», – возразил Михаил. «Вот чудак человек, говорю же тебе, бунт князя Червенского подавлен». «Замять мне задушено на корню. Товар, что сбывали по-горячему, закончился. С моих трофеев ты наваришь минимум сто пятьдесят рублей. Четверть. Как по мне, то хорошая сделка. Шесть сотен». «Вот из уважения к твоему уму и хватке», – «Пять сотен!» «Шесть! И еще сотню за лошадей с седлами и с бруей!» «Это нужно смотреть!» – проворчал купец. «Смотри!» – пожал плечами Михаил. «Но и на них ты заработаешь самое малое – пятьдесят рублей! Или ты никудышный купец?» «Не тебе обо мне судить!» – набычился торговец. Видя, что дело принимает серьёзный оборот, двое из его охранников поднялись из-за стола под камышовым навесом и двинулись было к повозке, у которой шёл разговор. Михаил посмотрел в их сторону и обратился к их купцу. Я не ищу ссоры, но и от драки не бегаю, покачав головой, произнёс Романов уверенным тоном. Торговец смирил его взглядом, потом махнул наёмникам, мол, всё в порядке. Подошёл к лошадям, наскоро, но весьма умело осмотрел животных. Проверил состояние сёдел и сбруи, прикинул что-то в уме и, вздохнув, согласился. Что тут сказать? Прав этот странный вой. Наплыв трофеев уже спал, в серебро ещё осталось, уж больно всё удачно обернулось. А на выкупленном он заработает даже больше озвученного. Бог с тобой, по рукам. Только мне бы попридержать серебро. Златом возьмёшь? Вопрос вовсе не праздный. На Руси от чего-то серебро в большем почёте, золото где-то даже и не доверяют. Но Михаила такие предрассудки не смущали. Вот иметь при себе порядка 1000 рублей это да, данное обстоятельство его волновало. Сдать бы всё в банк, благо там счёт у него уже имеется, а связь между стольными городами налажена достаточно устойчивая. До да крик делать не хочется. Компактная валюта его устраивала куда больше. Возьму золотом, коли в монете, а не в слитках. В монете, в монете, все еще расстроенный условиями сделки, произнес купец. Покончив с расчетом, Михаил направился в обеденный зал. Дело к середине октября, на улице благодать, бабье лето во всей своей красе и ласке. Только доверяться ему особо все же не следует. Так-то тепло, но воздух уже прохладный, а как подует ветерок, так разгоряченное тело может и прихватить. Вот и устроилась Ксения с детьми на обед в обеденном зале. Летом-то душно, а сейчас при открытых окнах очень даже хорошо. Проходя мимо конавьязи, глянул, как конюх обихаживает его лошадей. Осталось четыре головы. Тоже немало, учитывая, что ходить за ними ему придётся самому. К слову, теперь поедут уже не так споро, как он добирался до Переславля или возвращался оттуда. три лошади под седлом, четвёртая вьючная, и никаких заводных. Присел за стол, подмигнул мальчику у шести и девочке пятигодочков, уминавших за обе щеки кашу с мясом. Пододвинул миску к себе и, отрезав кусок хлеба, взялся за ложку. Ксения, ты, если поела, пошла бы договорилась с хозяином, чтобы он собрал нам в дорогу припасов: крупы, вяленого и копчёного мяса, сала, хлеба. В общем, сама разберёшься. На сколько брать-то? поинтересовалась она. Дней на 10. Да евкашу Михаил подошёл к хозяину постоялого двора и договорился о ночлеге. На их век ещё хватит ночёвок в лесу и под открытым небом, от чего бы ни отдохнуть, как полагается. Он, конечно, видел, что Ксения подумывает о побеге. Вот как объединилась с детьми, так и помышляет. Благо он ей выплатил всё обещанное до копейки. Ещё и премиальный доплатил, так сказать, за моральный ущерб. На круг получилось весьма серьёзная сумма 200 руб. На секундочку, обычная оплата дружинника 160 в год. Да только деньги это ещё не всё. Доверять ей он и не думал, а потому пообещал, что если попытается бежать, то он сообщит, что Беглянка предала князя Червинского. Народ ведь долго разбираться не станет. Князя тут любили, А теперь его на суд в Киев везут. Конечно, и она могла обвинить и самого Романова, не вопрос. Но он-то один, а с ней дети. Ситуация не в её пользу. С рассветом отправились в путь. Ехали довольно споро, за день делая переходы по 50-60 км. Вполне приличный результат для долгого перехода без сменных лошадей. На исходе третьего дня миновали рубежи теребовльского княжества. Дальше начинались просторы кочевий чёрных клубуков. Если прежде Ксению сдерживал страх разоблачения и возможный народный гнев, то теперь она опасалась остаться одна посреди бескрайней степи, перемежаемой редкими рощами или полосками зарослей вдоль не таких уж и частых рек и ручьёв. Это была уже их третья ночёвка в степи. За всё время они не встретили ни одного человека. И не сказать, что данное обстоятельство расстраивало Михаила. В дороге и на стоянках они практически не общались. Ксения сосредоточила своё внимание на быте и детях. Михаил, позаботившись о живом транспорте, подступался к заготовкам и вырезал детали будущих часов. Потом первым ложился спать, чтобы подняться в полночь и приступить к дежурству уже до утра. Удавалось ещё перехватить что-то в седле, когда с рыси переходили на шаг. Не сказать, что выходил полноценный отдых. Усталость постепенно накапливалась. Но до пограничного его сил вполне достанет. А нет, так можно и днёвку устроить. Правда, терять последние погожие осенние деньки не хотелось. В любой момент могут зарядить дожди, а тогда уж навалится вся проникающая сырость. Бр. Лучше уж к тому моменту добраться до нормального жилья. Пока возился с ножом и деревяшками, Ксения по обыкновению приготовила ужин. Покормила детей и поставила котелок перед ним. Рядом пристроила кружку с горячим сбитнем. Мастерица специально для него купила мёд в сотах, облепиху и кое-какие специи. Михаил возражать не стал. Детям в дороге горячий напиток лишним не будет. Ну и сам пристрастился к этому средневековому чаю. Вкусно же. Хмм. Но в этот раз опять другой вкус, что, в общем-то, неудивительно. И дело даже не в том, что рецептов его приготовления великое множество. Единственная неизменная составляющая это мёд. Но чтобы разнообразить вкус, Ксения добавляет ещё и травы, которые собирает тут же в пути. И вообще, кто сказал, что разнообразие это плохо? Михаил, зачем я тебе? Присев напротив него, поинтересовалась она. Ты баба не глупая, сама должна понимать. Пристроив кружку рядом и берясь за ложку, ответил он. «Ты ведь обещал, что поможешь устроиться и в обиду не дашь». «Так и будет. Я слову своему хозяин». «И если ты не заметила, в одиночку напал на дюжину беглецов». Отправляя в рот кашу, подмигнув, произнес он. «Троих», — поправила она. «Ну, того, что остальные подадутся в бега, знать не мог никто. С другой стороны, трое тоже как бы немало». «Только драться тебе пришлось лишь с одним». А если бы я промахнулся? Сколько их было бы? Ты обещал меня отпустить. Я обещал помочь тебе устроиться и позаботиться о твоих детях, возразил он. Но я не сказал, когда это будет. Есть ещё у меня дела. Годик не больше, и я со всеми покончила. А до того, пристроим твоих деток в интернате пограничного. Школа они всяко разным закончат, грамоте обучатся или ремёслам, к коим проявят способности. Народ там живёт зажиточно, а мастера знатные так и вовсе как сыр в масле катаются. Если преуспеют в науках, то дальше учиться станут. Глядишь, выучатся на лекарей или ещё до каких высот дойдут. Заботу о них князь будет иметь, даже если мы сгинем. Зачем это князю? Так чем больше учёного люда, тем и пограничьям лучше. А тебе откуда о том знать? Специально интересовался. Опять же, Вот часы делаю, чтобы там мастерскую её открыть. Счёт в банке великого князя завёл, отпишу всё первуша. Так что верь, Ксения, всё будет в ладком. Даже если с нами случится плохое, дети не пропадут. Если только будут знать, где поклониться могилке, поднявшись, возразила она. А ты в хорошее верь, плохое не случится, подмигнул Михаил и сделал очередной глоток сбитня, пропихивая кашу. По обыкновению после ужина лег отдыхать. Уже стемнело, чего глаза ломать перед костром. Да и не к спеху ему с этими часами. Резать в любом случае закончит еще до того, как доберутся до пограничного. А там снимет жилье, да соберет как полагается. Должно получиться. Он в это не просто верил, но даже мысленно сумел составить механизм и представить его работу, словно эдакое аниме. Все же интересна эта штука, абсолютная память». Неладное Романов заподозрил сразу. Во-первых, он чувствовал себя полностью отдохнувшим. Во-вторых, несмотря на закрытые глаза, уловил дневной свет. А ведь должен был проснуться ещё в полночь, причём сделал бы это без труда. Его биологический будильник работал безотказно, а тут вдруг Михаил резко сел и осмотрелся. Вот же чертовка, опаило, одурачело. Он-то уверился в том, что Ксения не рискнет податься в бега, так как слишком велика опасность попасть в полон к степнякам. Мало ли, чьи они данники. Это вовсе не значит, что у них нет невольников русичей. Эти волки порой совершают небольшие набеги, а потом тайком доставляют полонянников на рынки Херсонеса. Людоловство – довольно прибыльное предприятие». Но похоже, что спокойное путешествие по открытой степи уверило молодку в безопасности этих мест. Но откуда ей знать, что в эту пору кочевники перегоняют стада на зимние пастбища. И отряды, шатающиеся по степи без дела, большая редкость. Ему же ещё по прошлой жизни известны маршруты всех кочевий. Вот и двигался по относительно безопасному маршруту. Вот же дура, хорошо хоть не отравила, а только усыпила. Припомнил вкус вчерашнего ужина. Каша как каша с битьень. Так он у неё каждый раз разный, поди угадай, чего она ему намешала. Доспехи, оружие при нём, даже лук в са отдаки и щит лежат рядышком. Поезд с деньгами на месте, и судя по его весу, она его не ограбила. Оставила даже сидерс с припасами, зато лошади нет. Увела. Вот молодец. Наплевать Можно, в общем-то. Конечно, она мастерица своего дела и разводит мужиков на раз, а там профессионально обрабатывает клиента, не оставляя тому шансов. Но с другой стороны, не такая уж она и незаменимая, чтобы устраивать за ней забеги по степи. Но пропадёт же дура и детей погубит. Хотя чего это он? Детей как раз скорее всего кто-то возьмёт к себе в семью. Малыжи же ещё. Вылепит из них настоящих кочевников. Завтракал без спешки, чтобы и с толком, и желудок не набивать, потому что с полным брюхом особо не побегаешь. Ксения ушла еще ночью, только лошади к тому моменту не успели нормально отдохнуть, а значит, уже к полудню ей придется устроить привал. Конечно, она может и продолжить путь, и сомнительно, чтобы загнала животных, но двигаться они будут без особой прыти. Хорошо, как успеют пройти 60 километров». Не сказать, что ему такой марш-бросок на один зуб. Да ещё и при полной выкладке. Но в то же время и не смертельно. Уже к ночи догонит. Ох, охошенькие дела его тяжкие. Проверил, как закреплено имущество, не болтается ли сидр, выматерился, придавая себе решимости, и побежал с места, взяв размеренный темп. Два шага вдох носом, два шага выдох ртом. и смотреть под ноги, не хватало ещё подвернуть. Тогда о погоне можно позабыть. Выдерживать нужное направление не составляло труда. Четыре лошади оставляли след, что твоя дорога. Оставалось только бежать по нему, не забывая посматривать по сторонам да вслушиваться в окружающие звуки, чтобы вовремя среагировать на возможную опасность. Выбранное Ксенией направление удачным не назвать. У клубуков кочевья и она направлялась премеком в сторону их зимовий. Однако за весь день он так никого и не повстречал. Разве только незадолго до полудня обнаружил место привала. Его предположения подтвердились. Ксения не дала лошадям нормально отдохнуть, и едва те малость отдышались, погнала их дальше. Имея должный опыт, она могла бы пройти за сутки и большее расстояние, но её умений хватало только на то, чтобы худо-бедно держаться в седле. Опять же, дети, которые устают куда сильнее. Они ведь не кочевники, которые держатся на лошади, учатся раньше, чем ходить по матушке земле. К седлу первуша и анюта непривычные, а потому переходы выматывают их изрядно. Время от времени ещё и шагать приходится, чтобы ноги размять. Он потому-то и продал трофейных лошадей, что по сути от них никакого проку не было бы, только лишняя возня и чуть больше прибыли в перспективе. Это только кажется, что верховая езда не представляет трудностей. На самом деле это испытание на выносливость, и уж тем более для неокрепшего детского организма. Конечно, если всё время погонять, не проявляя жалости, то добиться можно многого, но требовать такого от матери только если стоит выбор между жизнью и смертью, чего не было и в Помине. С наступлением темноты он серьёзно снизил темп. С одной стороны, видимость упала настолько, что терялись следы даже лошадей. С другой, он ни на минуту не забывал о том, что молодая мать с детьми могла стать добычей степняков. Конечно, сейчас кочевья, и ни о каких набегах не может быть и речи. Нужно в первую очередь позаботиться о стадах. Однако это вовсе не отменяет разъездов по степи. Ведь во время кочевья курини и аилы наиболее уязвимы. А потому о приближении возможной опасности лучше бы знать заранее. Стоп. Ну здравствуй, попо Новый год. Да прыгала смотрёжка. На фоне ночного неба Михаил рассмотрел какую-то странную тень. Быстренько прокрутил картинку перед мысленным взором. Никаких сомнений. Доблестный воин степей, наверняка караульной.